Пятьдесят два. В чем дело? Почему мы встали посреди дороги? Донесся до меня полный паники голос Ханны. Она смотрела на меня, ожидая ответа, которого у меня не было. По крайней мере, я не мог ей сказать ничего, что она хотела бы услышать. Я смотрел на телефон и надеялся на возможность ошибки. Но это была не ошибка, не галлюцинация и не плод моего воображения. Это была страшная реальность. Уинтер, что там? Я попытался что-то сказать, какие-то ободряющие слова, но язык не поворачивался. Я смотрел на экран телефона и думал, как же такое могло случиться. Дайте телефон. Тебе не надо это видеть. Мой голос звучал спокойно, но это была лишь маска. Внутри меня раздирали эмоции, я впадал из одной крайности в другую. Ярость и бессилие, злость и бесполезность. Сердце бешено колотилось в груди, от зашкаливающего адреналина меня начинало тошнить. Ханна выхватила телефон и посмотрела на экран. Глаза у неё чуть не вылезли из орбиты, телефон упал ей на колени. Она порывисто вдохнула, и руки взметнулись ко рту. Она словно попыталась засунуть вопросы обратно в рот, словно без них можно было бы сделать вид, что этот ужас не имеет ничего общего с реальностью. А как только она скажет что-нибудь, всё сбудется. Слова превращали фантазию в реальность, и пути назад уже не было. «Он мёртв!» — прошептала она, заикаясь. «Я так не думаю». «Иногда уместна ложь во спасении, а иногда уместна просто наглая ложь. Если Ханна сейчас сломается, она больше не сможет мне помогать». Я взял телефон, рассмотрел фото и изо всех сил постарался притвориться, что это просто какая-то старая фотография с места преступления. Но я никак не мог отделаться от вида переломанного тела Тейлора. Я глубоко вдохнул, заставил себя сконцентрироваться и изучить фон. Грязный бетонный пол, пустая бетонная стена. И уже на самой границе фотографии в кадр попала часть строительных лесов. Я знаю, где это. Это первый склад, на который нас привозил Элрой. Я передал телефон Ханни. Звони 911. Пусть пришлют медиков и полицию. Нем ведь все будет нормально, да? Сочетание отчаяния и надежды в ее голосе разбивало мне сердце. Я кивнул. Очередная наглая ложь. Я включил передачу и надавил на газ. Мы преодолели путь длиной в пятнадцать-двадцать минут за десять. Я ехал быстро, насколько это было возможно в условиях города, не останавливался на светофорах, пользовался любой возможностью сэкономить несколько секунд, как будто это что-то меняло. Как бы быстро я не ехал, как бы скоро мы не добрались до места, Тейлора не воскресить. Ворота завода были открыты настежь, и я проехал их на скорости 65, едва успев заметить шлагбаума охранную будку. Чуть замедлившись на перекрёстке, я взял налево, уйдя в занос. Дорога вдоль периметра была длинная и прямая. Я дал по газам и быстро поднялся по передачам. 65, 80, 100... И вот мы были уже у старых танкеров. Я повернул на дорогу, которая вела к открытой площадке, и резко остановился перед складом. С размаха открыл дверь машины, я выпрыгнул из нее и бегом кинулся к строению. На земле были следы, по которым было понятно, что кто-то волок по земле что-то тяжелое, сметая слой грязи и следы нашего сюда приезда. Были и новые следы автопокрышек. Кто-то подъехал к двери, развернулся к ней задом и подъехал максимально близко ко входу. Дверь была не заперта, и мне в голову пришло, что здесь нас могла ждать ловушка. Убийца мог сейчас быть внутри, дожидаясь возможности пустить нам пулю в лоб. Но это не сочеталось с тем, что мы уже знали про него. Он был осторожен. Такую грубую ошибку он делать не станет. Он понимает, что мы позвонили 911. Любой на нашем месте поступил бы именно так. На скалы Бели учат, что когда происходит что-то ужасное, нужно звонить девять один один. Я знал, что операторы смогут отследить мое местоположение по сигналу телефона. Устраивать здесь засаду было бы чрезчур рискованно. Бригады скорой помощи и полиции подъедут с минуты на минуту. Но при всем при этом сомнения меня не покидали, и я жалел, что у меня нет пистолета. Я вломился в дверь, прыгнув из ослепительного сияния солнца в сумеречный мрак склада. Следы на полу заканчивались ровно там, где лежал Тейлор. При виде его силы покинули меня. Я весь обмяк, и мне пришлось взяться за стену, чтобы не упасть. Мой мозг пульсировал в такт с сердцем. Я сделал пару глубоких вдохов и сказал себе, что это место преступления ничем не отличается от сотен других, на которых я присутствовал на протяжении многих лет. Очередная ложь. Это место очень отличалось. Здесь я не чувствовал себя непричастным к происходящему, не мог держать эмоциональную дистанцию, которая и позволяла мне хорошо делать свою работу. Я знал Тейлора всего один день. Но этот день изменил всё. Истошный виск вернул меня к реальности. Он сочетал в себе и крик, и рыдание, и был больше похож на животный, чем на человеческий. Его издавал человек, которого горе разрывает на части, раны которого посыпают солью. Ханна стояла в проёме белая, как смерть, и держалась за него рукой, чтобы не упасть. Она смотрела на меня горящими от ненависти глазами. Ты сказал, что он жив! Ее ладони сжались в кулаки, и она стала бить меня в грудь снова и снова. Я стоял и просто принимал ее удары. По ее лицу текли слезы. Она выкрикивала обвинения. Постепенно ее удары становились все слабее, а затем прекратились. Я обнял ее и крепко прижал к себе, пока она плакала, уткнувшись в мою футболку. Лицо Тейлора было месивом. Закрытые глаза опухли от побоев, рот тоже вспух, везде была кровь. Под одеждой не было видно повреждений внутренних органов, но я знал, что они есть. Лицо выглядело ужасно, но этого было недостаточно, чтобы убить его. Серая футболка была чёрной, там, где она пропиталась кровью. Там ты и были самые опасные раны: повреждения внутренних органов, разрыв селезенки, отбитая печень, сломанные ребра, возможно, даже проникающие ранения легкого. Но пуливых ранений я не видел. Если бы они были, крови было бы гораздо больше. Он лежал на левом боку, правая ступня под левой голенью, а правая ладонь на левом предплечье. Эта поза была неестественная и, скорее всего, постановочная. Тейлор умер не в таком положении. Но убийца оставил его именно так по какой-то причине. Я уже где-то видел эту позу, но не мог сообразить, где именно. В последний раз я ее видел не на месте преступления, а в учебнике по медицине. Тейлора оставили в так называемом спасительном положении.